Глава 90. В которой мы изражаемся и спасаемся бегством. Какой прок от полковника без полка? Губернатор и военный совет, еще недавно рассыпавшиеся в благодарностях, возлагая на меня командование, были теперь далеко, отсиживались на кораблях, время от времени совершая грабежи и поджоги,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 Стоило войскам провинции атаковать наемников на поле боя, как те немедля отступали, и эти победы над ними сильно поднимали дух континентальной армии. А наряду с этим убийство одной женщины, мисс Маккри, кучкой пьяных индейцев, причинило делу короля больший вред, чем поражение в битве или истребление целых полков».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 Чуть ли не все виги в округе сочли необходимым наведаться к матушке и, засвидетельствовав свое почтение, посоветовать ей поскорее смириться. Да и она уже, не столь открыта, как раньше, высказывала преданность королю и не столь яростно размахивала у всех на глазах своим знаменем, хотя и оставалась ему верна. Каждое утро и каждый вечер бедняга Хеган.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 «Попа», где описывается сцена прощания с отцом-героем. Но маменька частенько читывала их вам, когда вы были ребенком, и до сих пор хранит где-то в одной из своих платяных коробок латный нагрудник, который был на мне в тот день. Мой второй опыт военных действий оказался неудачнее первого.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 В одни сомнений и тревог, опасностей и долгих бурь войны одна только неукротимая душа американского военачальника не дрогнула ни на миг».